Глава 5 Олеся Было так тихо, что поверхность лесного озера выглядела гладкой, будто стекло, а по лунной дорожке казалось можно было пройти прямо до того берега, и по этой зеркальной глади, как раз по лунной дорожке, плыли четыре венка. Я улыбнулась. На Купалу девчонки всегда гадают Пускают венки по воде. И смотрят, куда их понесет течение. Если венок поплывет к противоположному берегу, быть замужем в этом году. Если закружится на месте, еще год ждать. А утонет беда. Но улыбка тут же увяла. Кто будет пускать венки в стоячее озеро? Как они могут плыть, когда ни единого ветерка? Да и слишком медленно, торжественно плыли они и почему-то напоминали не девичьи уборы, а погребальные лодки. Я поднесла глазам пятый венок. Не знаю, откуда он возник в моих руках. Белая пышная кашка и ландыши, белые жамаки и белые водяные лилии. Меня совершенно не удивило, что они никак не могли встретиться в одном венке. Зато очень заинтересовало, почему в нем не было ни единого цветного пятнышка. «Бросай!» — окликнул меня звонкий девичий голос. «Бросай!» Я замешкалась, не понимая, ко мне ли обращаются. В следующий миг цветы в моих руках безжизненно повесли, чтобы еще через несколько мгновений рассыпаться пеплом. Ветер пронесся над озером, луна стала алой, и под зловещий мужской хохот из воды полезли черные тени, сдвигаясь вокруг меня. Я вскрикнула и проснулась. На меня в упор смотрела наполовину костяное лицо Еги. «Что, пора?» — спросила я ее. Она усмехнулась живой половиной лица. «А что, торопишься?» Я пожала плечами. «Не тороплюсь. Но не просто же так ты тут сидишь». «И не боишься?» «Боюсь», — призналась я. «Да только есть ли на этой земле хоть один человек, за которым ты никогда не придёшь?» «Человека нет», — согласилась она. «Существа есть. Хотя совсем недавно я бы тебе сказала, что за водяницей никогда не приду. А вот поди ты!» Она помолчала, качая головой. «Я тоже молчала. Если сама ега которая была вечно и будет вечно, не понимает, то где ж мне понять? Только при мысли об этом по спине пробежала озноб. «Нет, тебе не пора», — сказала она наконец. «Не понимаю, что тянет меня к тебе, но провожать тебя я пойду не сегодня». «А когда?» — завертелась на языке, и я прикусила его. Не то это знание, что под силу обычному человеку. Мне так точно не под силу. Ты и не знаешь, зачем пришла? Приподняла бровья. Даже боги всего не знают. А куда уж скромным проводникам вроде меня? Твое время не сегодня и не завтра. Отсыпайся. Ритуал тебя здорово измотал. После него хорошо бы сразу в постель, а ты еще кулаками махать. Я поморщилась, вспомнив Городского. И правда стоило держать себя в руках. Все равно он ничего не понял и не поймет. Яга исчезла, как водится без предупреждения. Я уставилась в потолок. Приснится же такое, и забывать никак не хочется. Хотя я прекрасно осознавала, что сон... Это всего лишь сон, и кошмары, явившиеся в нем, не обязательно должны воплотиться в яве. Конечно, бывают и вещи, и сны, но сегодня не тот день, чтобы им приходить, поэтому этот просто пустой. Но успокоиться не получалось. Я слезла с лавки и сунулась в стоящий под ней сундучок. На самом дне лежали пухлые тетради в кожаном переплете. Записки моей предшественницы. Хотя говорят, что у каждой уважающей себя ведьмы должна быть своя книга заклинаний, на самом деле большинство из нас неграмотны. Моя предшественница была исключением, как и я. Записок она оставила много, и когда выдавалась свободная минута, я перелистывала их. Часть — то, что казалось хозяев, примет, заговоров и ритуалов, Старательно переписывала себе. Остальное никому знать не надо. Эти тетради были скорее ее дневниками, все равно прочесть некому, чем рабочими инструментами. Когда я закончу их переписывать, спрячу подальше, чтобы не тревожить память старой женщины. Что-то я такое помнила. А, вот оно. Говорят, наша сила идет от самой Марены. Некогда она сплела из собственных волос, луговых и лесных трав, пять венков, чтобы одарить ими пять человеческих дочерей. Так они и обрели способность видеть изнанку мира и разговаривать с хозяевами, чтобы потом передать свой дар по наследству. Легенды. На то и легенды, чтобы быть лишь красивой выдумкой. «Иначе не пришлось бы мне всю жизнь бояться внезапной гибели, как теперь я боюсь, что не найдётся в деревне подходящей души, которой я бы могла передать свою силу, не просыпалась бы в холодном поту от того, что мне снится, будто я не успела этого сделать, и брожу неупокоенной душой, обречённая скитаться до скончания веков». Я убрала тетради обратно. «Что такого нашла во мне старуха, с которой я за всю жизнь не перемолвилась ни словом?» Снова как на него вспомнился тот день, когда я вернулась из города. Раздавленная, опозоренная, с клеймом, пусть и невольной, но убийцы. Хотя я совершенно точно знала, что не ошиблась и ничего не перепутала. Но кто мне поверит? Вдовольно рыдавшись на плече у матери, Я пошла за водой. У колодца, как всегда, стояли девчонки. «Ой, городская выскочка наша вернулась!» — пропела одна. «Видать, не сытно там жилось, да не сладко спалось, раз обратно прискакала, поджав хвост!» — заметила другая. В детстве я не раз поколачивала обеих за ядовитый язык. И сейчас бы поколотила, если бы рот разинули. Но в тот раз рана была слишком уж свежа. Я уезжала, чтобы стать целителем. Все пошло прахом, и моя жизнь, как мне тогда казалось, тоже. Я прошла мимо них, как сегодня, решив набрать воду в роднике у реки. Я склонилась с одним ведром, со вторым, а когда распрямилась, рядом со мной стояла старая ведьма. Не знаю, как она успела подобраться так тихо, Совсем дряхлая, сгорбленная. Кажется, уже и видела плохо, судя по тому, как подслеповато она щурилась на меня. «Олеся наша вернулась», — проскрипела она. «Будь я такая же, как прежде, я бы шарахнулась от нее, как сейчас шарахались от меня на улице люди. Но я-то знала, каково быть оклеветанной. И тогда мне подумалось, может быть, и на ведьму нашу люди зря возводят напраслину. А старуха с неожиданной прытью цапнула меня за запястье. Я попыталась вырваться и не смогла. Бабка, которая, кажется, едва стояла на ногах, расточка мне до пояса, потому что большую часть ее роста скрывал выросший от дряхлости гор, Держала меня так, что я с места не могла сдвинуться. А старуха сорвала с пояса нож и полоснула мне по запястью макаш пряха, нить переплети!» — забормотала она. Вернув нож на пояс, она сжала мою руку поверх раны, уставилась мне в глаза. Я увидела, что взгляд у старухи, который только что был водянистым, бесцветным, обрел молодую голубизну и остроту. «Что было моим, теперь станет твоим!» И голос ее не требезжал. Звучал сильно и ровно. Кому я служила, тому и ты будешь служить. Окровавленной рукой она снова схватила нож, вложила мне в ладонь, своими пальцами сомкнув на скользкой от крови рукояти мои, и рухнула замертво. Рядом с телом старухи появилась еще одна. Левая половина лица скалилась черепом, левая рука. Высовывалась из рукавов голыми костями. «Ну, здравствуй!» — сказала она мне. Я сомлела прямо там, у родника.